Голова, 59 Отработав день до изнеможения, когда сил не осталось ни на что, кроме как дойти до дома, я ввалилась в холл и сбросила рюкзак с плеча. «Солнышко, ты так поздно!» С волнением встретила мама. Я сразу приободрилась, выпрямилась и выдавила беспечную улыбку. «Там столько всего происходит, ма! Словами не описать!» «Расскажешь?» Мама обняла меня и провела в столовую, а я приготовлю птицу, как ты любишь. Но рассказывать не было желания, все стало каким-то неважным. Ты, наверное, голодная? Угу, кивнула я и села за стол. В столовую вошел папа и привычно поцеловал меня в висок, а мне так захотелось прижаться к нему, спрятаться от всего мира и забыться, но сдержалась. Потому что разревелась бы. Только вынужденно улыбнулась. Он сел по левую руку и внимательно посмотрел на меня. Дарья, у тебя круги под глазами. Нужно отдыхать. Кто тебя так задерживает в лаборатории?» «Па, там происходит слишком много важного. Мне нужно быть в курсе всего!» Преувеличила я. Все уже было сделано. Сегодня я отправила последний отчет в исследовательскую базу данных а Макура и Бонсуф несколько дней назад защитил наш проект. Хорошо, что ты увлечена исследованиями, но... Начал папа, и его прервал сигнал коммуникатора. Он поднес его к уху и вежливо ответил. Пока кто-то непрерывно разговаривал с ним, мы с мамой заметили, как меняется выражение его лица. Когда папа медленно опустил коммуникатор на стол, мама беспокойно спросила. Что-то важное? Папа смотрел на меня, а затем задумчиво перевел взгляд на маму. Связались из дома Босгородов. Дарью приглашают на ужин завтра в шесть. Проговорил он, и меня бросило в жар, а следом и в холод. Я сильно сжала челюсти и медленно опустила взгляд на свою тарелку, стараясь контролировать дыхание и выражение лица. Но мышцы будто окаменели. Почему ее приглашают? Спросила мама, но в голосе смешались и тревога, и надежда. Папа промолчал, но заметила, что он снова смотрит на меня. Тогда и мама посмотрела в мою сторону. «Не знаю», — пожала плечами я, сжимая пальцы рук, чтобы не дрожали. «Ты знакома с семьей Босгородов? Подошла мама и села рядом. «Нет», — покачала головой я. «Вы же знаете». Только с их сыном. На балу они не подходили к нам знакомиться. Да, я помню. Но как странно, задумалась мама. Наверное, мне не стоит идти. Почему? Поинтересовался папа. Тебя приглашают на встречу хамони ты не вправе отказаться без веской причины. У тебя есть такая? Я подняла глаза, стараясь выглядеть как можно непринужденнее и неопределенно покачала головой. Тогда не вижу смысла отказываться. Может, они подали на тебя заявку? Торги уже начались. Возможно, именно поэтому они и хотят познакомиться с тобой. Хамоню в торгах за человеческую девушку? Мама взволнованно положила ладонь себе на грудь, а другую мне на предплечье. «Ты думаешь?» С притворным сомнением спросила я. «А почему нет?» — уверенно проговорила мама. «Ты ведь у нас умница. Почему они не могли выбрать тебя? Тем более ты так понравилась их сыну». «И потом, не запрещено приглашать на официальный ужин кому бы то ни было, если ты представлена хотя бы одному члену семьи», — заметил папа. «Похоже, никто не имел ничего против Хамони. Я была в замешательстве». Что-то подсказывало, что дело тут не в предварительном знакомстве. Может, это Макрон хотел под видом официального приглашения вызвать меня и... Я зажмурилась и тряхнула головой. Нет. Но все же мне нужно найти повод не принимать приглашение. Меня, конечно, могли выбрать несколько семей из среднего сословия. Подвинув к себе тарелку с запеченной птицей и взявшись за приборы, начала Я. Но сомневаюсь, что в торги вошли и несколько семей из высшего. А даже если босгарды и подали на меня заявку, то не уверена, что они решили будто кто-то сдвинет высшее сословие с первой очереди, заплатив за меня пятьсот тысяч кредитов. И вы думаете, что они пригласили меня для знакомства, чтобы понять, захотят ли заплатить за меня пятьсот одну в случае, если соперники станут торговаться? «А что, ты красивая девушка, у тебя прекрасное образование, и экзамены ты сдала отлично!» Высказался папа, взглядом ища подтверждение у мамы. Та лишь напряженно улыбнулась. Не потому, что считала иначе, а потому, что ее беспокоил весь этот процесс выборов. Неопределенность тревожила ее, как и меня. Я отвела взгляд в сторону. «Если бы они знали, что свой основной предмет я завалила и кто мне помог!» Но не об этом сейчас речь. Сомневаюсь, ты же слышал мои ответы на комиссии. Заметила я и нервно усмехнулась. Я вряд ли удостоюсь внимания высшего сословия. Я их опозорю. Но Макруну все равно, что я наговорила. Это точно западня. Я тоже не знаю, что происходит. Все-таки выдала волнение мама. Но поскольку это действительно официальное приглашение, тебе нужно пойти. Да что ж это такое? Почему с самого начала меня все сводят с босгородами? Спорить с родителями и отказаться? Нет. Но если подумать, то вряд ли Макро насмелится что-то сделать со мной. Будет масса улик против него. Это ведь официальное приглашение. Да и я не стану скрывать преступление. Не убьет же он меня? «А я могу взять с собой Ладу?» Выдохнула я, все еще не веря в происходящее. «Не думаю», — ответил папа и посмотрел на мигающий коммуникатор. Официальное подтверждение пришло и адрес. Они бы написали, что можно взять компаньонов или семью, но нет. Ты поедешь в сопровождении официальных лиц. В столовую вбежала Мария и попросила Сока. Следом за ней и Софья. Вот уже не разлей вода. Ладно, подумаешь, ужин с хамони. С наигранным равнодушием махнула рукой я и растянула губы в такой беззаботной улыбке, что нельзя было бы не поверить. Кодекс я сдала, платье у меня есть, а все остальное, как говорит мама, вилами по воде писано. Так что волноваться не стоит. А что такое вилы, па? Папа пожурил взглядом за то, что я высказалась на русском при сестрах, но, оглянувшись на тех, я лишь виновато сжала губы. Мне не нужно было рассказывать о древнем земном инструменте для работы на полях, но я хотела как-то разрядить напряженную атмосферу. Ни Софьи, ни Мария не обратили на меня внимания, а позвали к себе маму. Когда та отошла к ним, я подвинулась к отцу и шепотом сказала Извини. Я не хочу волновать маму. Ты же знаешь, какая она у нас мнительная. Просто сама не понимаю, зачем меня пригласили. Папа, понимающий, кивнул и взял за руку. Немного волнуйся. А ты скажи, со мной может что-нибудь случиться? Это не противоречит кодексу? Папа отклонился и обвел мое лицо удивленным взглядом. Хамони никогда не замарают свою честь недостойным поведением. А Босгарды тем более. Они ведь связаны с Высшим Советом. И это официальное приглашение. Кивнул он на коммуникатор. А у тебя будут официальные сопровождающие. Не думай, что на пути к ним и на ужин что-то может случиться. А что ты имеешь в виду? Ничего. Вздохнула я и сглотнула горькую слюну. Не замарает свою честь недостойным поведением. Прямо да наоборот. Конечно же, я пойду, коротко улыбнулась я, пытаясь рассеять любое подозрение папы. Просто как-то странно, волнуюсь. Не каждый день ужинаешь с Хамони, согласился папа и ободряюще улыбнулся. Только помни о правилах и не пугайся их глаз. Не такие уж они страшные, хотя довольно жутко, когда видишь их впервые и близко. Когда впервые увидел Хамони на земле, Я прямо-таки замер. Действительно показалось, что у них огонь вырывается из глаз. Но это всего лишь яркое мерцание радужки. Их природная особенность. Папа говорил и говорил, вспоминая прошлое, а перед моими глазами стоял образ Макрона, выжигающего взглядом звезду прямо у меня на лбу. Я тряхнула головой, чтобы избавиться от навязчивого кошмара, и умыла лицо ладонями. Закончив разговор с папой, я поднялась к бассейну. Плавание отвлечет и снимет напряжение. По дороге все рассказала Ладе в чате, но она не ответила. Похоже, рано легла. Все будет хорошо, убеждала я себя. Может, даже повезет, и они не увидят во мне никакой ценности и откажутся от борьбы? Второй шанс создать о себе неблагоприятное впечатление. Знать бы, кто еще подал заявки. Семья Паула не нуждается в знакомстве со мной. Другие? Как плохо, что торги анонимные. Паула рассказал бы, кто еще в очереди. Но даже если только семья Ладара и семья Босгардов, это абсолютный перевес в сторону Хамони. Чтоб вас всех...